Глава 9. Компаньоны Нижний Новгород у волны продолжал свою каторжную Одиссею на восток, через моря и океаны. Во время погрузки угля в Коломбо, Ландсберг имел случай убедиться, что система охраны на пароходе во время его захода в порт и именно такая, как и рассказывал ему многоопытный каторжник. Корабль миновал кишащий, по утверждению матросов, пиратами воды узких проливов перед Сингапуром. Там Нижний Новгород должен был сделать лишь кратковременную стоянку для пополнения запасов угля и пресной воды. Сам порт запомнился невольным пассажирам парохода лишь благодаря неординарному событию — беглому знакомству с каким-то местным чудаком. Это был единственный человек со стороны, проявивший во время странствий из Одессы через южные моря какой-то интерес к каторжникам. Получив разрешение капитана, он с причала под приглядкой караульных роздал арестантам через иллюминаторы корзинку немудрящих гостинцев и особо интересовался лишь тем, есть ли среди них немцы. Ландсберг не имел ни малейшего желания отвечать на досужие вопросы какого-то чудака либо бездельника, поэтому немецкий язык, услышанный в сингапурском порту, не произвел на него ни малейшего впечатления и не вызвал никакой ностальгии. И к иллюминатору он подошел только потому, что сгрудившиеся там каторжники зашумели и настойчиво его позвали. Сингапурского незнакомца звали Гансом. Он предложил соотечественнику несколько пачек табаку. Ландсберг, к тому времени еще не курящий, тем не менее, отказываться от подарка по усвоенному тюремному обыкновению не стал. Передав табак, Ганс поинтересовался, откуда его соотечественник за что он попал в тюрьму и сколько лет ему предстоит провести на Сахалине. Ландсберг, стараясь быть вежливым, отделался грубоватой шуткой, поблагодарил за гостинцы и отошел от иллюминатора. Что же касается капитана Кази и его старшего помощника Стронского, то стоянка Нижнего Новгорода в Сингапуре, как слушатель уже знает, преподнесла им немало сюрпризов. Большей частью неприятных. Вскоре после Сингапура Нижний Новгород повернул на север к китайскому Гонконгу и японскому Нагасаки. Смена курса не прошла незамеченной. Удушливая жара, донимавшая экипаж невольников и вольных пассажиров, скоро сменилась приятной прохладой. А ночами и вовсе холодало, и арестанский трюм начал терять свой экзотический вид. Галышом уж больше никто не ходил. Портянки, превращенные каторжниками в набедренные повязки, тоже отправились в мешки и котомки. Арестанты облачились в привычные порты и рубахи, а кое-кто уже достал и приготовил залежавшиеся армияки. Во время короткой стоянки в Сингапуре Ландсберг по протекции старшего помощника Стронского и с разрешения капитана раздобыл себе палку для гимнастических упражнений. Гимнастические упражнения с палкой, разумеется, привлекали внимание его соседей по тюремному трюму. Боясь рассердить барина, арестанты без комментариев наблюдали за его выпадами, стойками, а впечатлениями обменивались лишь в полголоса. По большей части впечатления и оценки чудачества были недоумевающими, и если доходили до слуха Карла, сильно его раздражали. Но поделать он ничего не мог. Если до ареста и осуждения он выбирал для физических упражнений и время, и укромные места, то в тюрьме, кроме карцера, укромных местечек не было. Жизнь каждого арестанта была у всех на виду, и Ландсберг, хоть и смирился с этим, привыкнуть к тому, что днем и ночью находится на людях, так и не смог. Старательно избегая общения с Терещенко, Ландсберг все же имел с ним еще один по-настоящему последний разговор. Как и ожидалось, Яков не оставлял надежды на то, что сослуживец-однополчанин все же решится бежать вместе с ним и наивно полагал, что придумать план побега из тюремного трюма Ландсбергу труда не составит. Однако тот только качал головой и невесело улыбался. Над планами своего побега Ландсберг даже и не размышлял, но наставление для Терещенко продумал досконально. В Нагасаке все прошло в точности так, как он и предполагал. Терещенко сумел заполучить у разводящего назначение на пост в носовой части судна, причем на правом борту, при левобортной швартовке Нижнего Новгорода. Следуя советам Ландсберга, он не слишком старательно отгонял лодки с местными торговцами, буквально облепившими судно. Так лениво покрикивал на них больше для порядка. Одновременно он незаметно для своих показал японцам несколько пятаков, начищенных до солнечного блеска, и те, разумеется, заинтересовались этим. Сумел Терещенко и убедить земляка, занявшего пост на корме, поднять в нужный момент отвлекающий шум. Когда со стороны кормы грохнул первый выстрел, Терещенко прислонил карабин к лейру, живо скинул темно-серую форменку и притаился за тюками палубного груза. Как и предсказывал Ландсберг, все внимание на причале и на судне было обращено на корму. Терещенко сполз с тюка, перекрестился и присел, ожидая второго выстрела, о котором договорился с земляком. Земляк не подвел, пальнул для острастки в воздух второй раз и по палубе загремел топот бросившихся на корму людей, послышались раскаты и переливы боцманской отборной брани. Терещенко перекрестился еще раз и на глазах изумленных лодочников-торговцев скользнул в воду. Он сразу нырнул и до ближайшей лодки доплыл под водой. Осторожно вынырнув, он ухватился за борт японской лодки и сразу же, как учил Ландсберг, показал испуганному и удивленному торговцу большую блестящую монету и тут же махнул рукой в сторону берега. «Тут уж и японец все понял». Покачав головой, он тут же показал беглецу два пальца. Терещенко кивнул, и торговец тут же принялся ловко орудовать единственным длинным веслом. Держась за борт, Терещенко сумел таким образом незаметно отдалиться от парохода. Беглеца хватились не сразу, искали не слишком тщательно и задержались ради его поисков в японском порту только на сутки. Ландсберг же так и не узнал, что капитан Кази вслух бронивший караульную команду и беглеца испытал от побега Терещенко искреннее облегчение. Стычка с доктором Ивановым грозила матросу по прибытии судна во Владивосток неминуемым трибуналом и могла обойтись несправедливо дорого. Утонувший же доктор ничего, кроме неприязни у офицеров и ненависти у Нижних чинов и команды Нижнего Новгорода, не снискал. Когда Нижний Новгород, оставив за кормой Японию и отчаянно дымя трубами пробирался вдоль побережья островов к Владивостоку, К Ландсбергу подошел давнишний мужичок Тихоня, познакомивший Карла с каторжником. Тот бродяга дал ценную для готовившегося побегать Терещенко информацию, и Ландсберг этого не забыл. Мужичок Михайло, приблизившись, показал взглядом на шконку и вопросительно поднял брови, спрашивая у барина разрешения присесть. «Теперь уж я к тебе разговор имею, Карл Христофорович, начал Михайло. «Я бы раньше подошел». Додумал, если побежишь в Нагасаки, ни к чему разговор сей будет. А коли ты остался, может, и сговоримся?» «Про должок я не забыл, Михайло», — кивнул Ландсберг. «Говори, чем могу быть полезен». Забудь, Карл Христофорович, какой такой должок?» — махнул рукой Михайло. «Все мы люди, все человеки, и помогать друг дружке завсегда должны». «Ну а насчет пользы твоей?» До Мануска к римляне в старину говаривали, то есть руку на отсечение давали. «Коли согласишься на мой сказ, и мы с тобой компаньонами станем, очень полезны друг дружке в каторге будем». «Компаньонами?» — подивился Ландсберг. «Это в чем же ты компаньонство наше усматриваешь, дядя?» «А вот послушай, я к тебе, Карл Христофорыч, с самой Одессы приглядываюсь, мыслю, значит». И намыслил я, что в каторге нам держаться друг дружке способнее будет. И мне, у убогому, выгода, и тебе, сильненькому». «Ну-ну, мыслитель Михайла, говори», — заинтересовался Ландсберг. «Я и говорю. Ты, Карл Христофорыч, на в тюрьме и на пересылках в авторитете, конечно. Иваны тебя побаиваются, бродяги сторонятся, потому как ты в каторге всем им чужой». Случайный ты во строгах человек, и своим нашему брату-каторжанину никогда не станешь. Это же, видать, сразу. Поэтому в Соколине туго тебе придется, уж не серчай за правду. Догадаться нетрудно, Михайло. Слушок ходит, что иваны, которые нашим сплавом нынче плывут, станут на тебя и свои обиды челом бить каторжанской верхушке. В Соколине, стало быть. И что с того? В литовском тюремном замке в Санкт-Петербурге на меня гортом кинулись. Слава богу, отбился. То в тюремном замке было, — мягко перебил Ландсберга собеседник. Слыхал я про ту драку. Сидел в пересылке с сурьезными человеками из города Петербурга. Но то тюрьма, говорю, была. Солдатики, как свара промеж тебя и отпетами началась, небось, сразу на шум кинулись. Надзиратели тут же набежали, как я мыслю. Это точно, усмехнулся Ландсберг. Шум был изрядный, Михайло, признаюсь тебе. А в Соколине никто и не прибежит, Карл Христофорыч. Вот тебе крест святый истинный. И не почешется никто. В каторге у разбойников до да душегубов своя вольница. В камеры осторожные либо к кандальникам с тачечниками надзиратели, ежели и сунут носы, так только с караульной командой. И, Боже, упаси никогда ночью. А есть такие камеры. Куда надзирателю допрежь как зайти? Позволение у сидельцев спросить надо. Ну ты уж и скажешь, усомнился Ландсберг. Чтобы надзиратель у арестанта дозволения спрашивал? Не веришь? Сам увидишь, покачал головой Михайла. Верно тебе говорю. Очень страшное это место, каторга Соколинская. Там ежели кого начнут во бить, убивать так караульный еще и подальше отойдет, чтобы не видеть ничего, не слышать. А ежели солдатик какой неразумный шум с дуру подымет, или, скажем, в случае смертоубийства укажет на зачинщиков-виновников, так его самого вполне могут спустя самое малое время ножиком чикнуть Карл Христофорыч. Ландсберг только вздохнул. — Так-то? — Слышь, вот случай расскажу сейчас. Михайло понизил голос, глянул сторожка по сторонам. Полы я как-то в канцелярии тюремной мыл, по уроку. И как раз приводит в канцелярию смотритель первоходка одного, только что прибывшего, из нового сплаву. Только первоходок тот беглым оказался. В Соколин под другим именем пришедшим. Признал его смотритель. Тот кучером у него до побега служил. признала она на людях не сказал. Поберегся. Вот и привел для тайного разговора в канцелярию. «Веришь ли, чуть на колени перед варнаком интим стоял? Признайся, мол, голубчик, что беглый ты, богом прошу». А тот смеется, какой такой, дескать, беглый. «Я, мол, крестьянин Саратовской губернии Семен, родства не помнящий, как и сказано в моем статейном списке». Смотритель вскипел. «Да какой ты крестьянин? Ручки белые у тебя. Ты, окромя ножиков до кистеней, ничего в них не держал. Ты ведь Гришка, говорит, кучером у меня был». Я твою рожу, мол, сразу признал. А Гришка опять смеется. Ну, раз признал, так таки объяви, дескать. Ландсберг, поначалу слушавший Михайлу с досадливой скукой, постепенно начал выказывать интерес к невероятной на его взгляд истории. Михайло же продолжал. Я тогда в чулане затаился. Дыхнуть боюсь, а ну, как увидят свидетеля досадного. Одна надежа, что темно там было. Как говорится, дум спиро-сперу. А чуть не плачет тем временем. Как же, мол, я тебя признать могу, ежели и сам в каторге живу? И жену с детками малыми тут имею. Я тебя иродо признаю, а ворнаки меня с детками потом топором по башке. Признайся сам, мол, Гришенька, а то не равен час кто-то другой тебя признает за беглого кучера. И с меня тогда спросят, как ты такой сикой кучера своего мог в личность не узнать? Слушаю тебя и диву даюсь, признался Лансберг. Неужто правду говоришь? Как же вся каторга тогда не разбежится, если такие нравы? Если тюремный смотритель и тот беглого боится? То-то и оно, Карл Христофорыч, вздохнул Михайло. То-то и оно, что истинные хозяева в Соколине варнаки и живут по уставу своему варнацкому. Там ведь как, солдат из караульной команды, скажем, без опаски, могет беглого из ружья подстрелить? потому как он свою службу исполняет. Вор бегать должен, а караульщик ловить. У каждого своя планета в жизни, так они рассуждают. А вмешаться караульщику в бузу, ежели межкаторжными востроги начнется, уже невозможно. И выдать беглого тоже, особенно если беглый бродяга. Эти бродяги, что всю жизнь с каторги на каторгу качуют, самый авторитетный среди арестантов народ. «Тогда я не понимаю, Михайло, зачем тебе такой компаньон, как я, нужен? Которого, выходит, в каторге сразу на ножи поставят», — устало возразил Ландсберг. «Смерти никак ищешь за компанию». «Ты погоди, дослушай сперва, мил человек. Я ж говорю, уставу ты Варнацкого совсем не знаешь. В каторге казнить тебя за то, что ты в других местах каких-то разбойников жизни лишил, никто не станет. Это не по ихнему уставу, Карл Христофорыч». И потом, навряд ли тебя тюремное начальство в Остроге вместе с отпетами держать станет. Ты ж человек с понятиями, образованный, офицером был. Зачем тебе кайло в руки давать, коли ты начальству иную пользу принести смогешь? Оно тебя поближе к себе определит. В канцелярию, скажем, бумаги сочинять, или в мастерскую, какую за работами надзирать. А там и тюремщики к тебе присматриваться станут, и в варнаки. И только со временем, полагаю, верхушка каторжное испытание тебе назначит. С тем, чтобы ты подвел ворнаков, маху дал. Или чтобы ты по гордости своей или незнанию ихний устав нарушил. А я, коли рядом с тобой буду, вовремя подскажу, что и как. Упрежу, то есть. И что же это за испытание будет? Если против совести моей, так я хоть и с подсказкой твоей у них на поводу не пойду. Уж лучше нож в спину. «Понимаю, Карл Христофорович, вздохнул Михайло. «Понимаю, и потому не собираюсь тебя уговаривать против совести поступать, потому как сам совести еще не лишился. Но подсказать, как объехать, устав этот варнацкий, будь он не ладен, смогу. И потом не забывай, Карл Христофорович, что меня, как старокаторжного, народишка в Соколине чураться не станет». Где что услышу, где узнаю, подсказать, упредить тебя смогу. Как старик Гораций говаривал в свое время, предан тебе буду, об ово узкое, от Вот в чем задумка моя о компаньонстве, мил человек. Лансберг рывком сел на шконку, обхватил руками колени, испытующе поглядел на собеседника. «Стало быть, ты, Михаилом ангелом-хранителем моим в каторге стать собираешься?» «Ну а твой-то каков интерес в таком компаньонстве?» «Ты извини, конечно, но не за спасибо мои интересы, блюсти ведь думаешь?» «Не за просто так известное дело», — солидно покивал головой Михайла. «Хотя видит Бог человеку, который мне не по душе, я ни за какие ковришки свою компанию навязывать не стал бы. А интерес мой вот какой. Жить в каторге ты, я тебе говорил, будешь вольно на квартире» не держат в Соколине образованных востроги, как я уже поминал. И вообще власти соколинские наравят мужиков сурьезных на вроде тебя или меня из камеры тюремной на свободное поселение турнуть, чтобы на хлебников на казенных пайках поменьше стало быть, было. Вот я к тебе тут и прислонюсь, Карл Христофорыч, потому как я хоть и старокаторжный, а все одно человек маленький, которого всяк обидеть хочет. «Ну а если ошибаешься?» «Если не пустят меня на свободное поселение, в тюрьме оставят?» «Тогда как тебе быть?» «А я и там к тебе прислонюсь. Ты ведь компаньона в беду не дашь, полагаю?» Хитро прищурился Михайло. «Недаром, говорят ведь. Тиде сет куи фи да Ландсберг рассмеялся, легко соскочил со шконки, взял Михайлу за плечи и легонько встряхнул. Тут ты маху дал с латынью, друг Михайла. Сей афоризм не безусловное доверие означает, а дословно так. Доверяй, но смотри кому. Могет быть, пожал плечами тот. Я ведь человек простой. Латынь редко вспоминаю. Слушай, простой человек, а откуда ты вообще латынь знаешь? Говор у тебя простой, обличие крестьянское, и вдруг латынью козыряешь. Ну-ка, признайся компаньону чтобы полное доверие друг дружке у нас было. «Правда твоя, Карл Христофорыч, из крестьян я», — усмехнулся Михайло. «А вот науки разные мне с Борчуком довелось постигать. Меня в господский дом из деревни взяли, чтобы сыночку барыни нашей, одному-единственному, учеба скучной не была. Игрались мы с ним с малолетства самого. Потом, как Борчук подрос малость, ему гувернеров и учителей выписали в имение а он без меня ни в какую учиться не желает. А на кое оно мне? Сбег в деревню. Нет, вернули. Да еще березой барыня за строптивость. Вот и пришлось вместе с Борчуком науки постигать. Через те науки, можно сказать, я потом и в каторгу попал. Расскажи, Михайло, заинтересовался Ландсберг. Как это так? Через науки да в каторгу. Поломавшись немного и свернув цигарку, Михайло рассказал собеседнику свою историю. Барыня, вдова помещика из отставных военных, воспитывала единственного сына Андрея одна. Родственников рядом не было, и сын стал для нее единственным светом в окошке. Когда наследник вырос и получил первоначальное домашнее образование, настало ему время ехать учиться в город. Смышленого деревенского мальчишку, обучавшегося наукам вместе с Борчуком, при доме прислугой оставили. А барыне в последнем приступе молодости в большом доме без мужчины совсем тоскливо стала. Вот она последнего гувернера и оставила при себе. Назначила управляющим в имении. Новоиспеченный управляющий вскоре, как и следовало ожидать, переехал из флигеля в господскую половину, одеваться стал из гардероба покойного барина, курил его трубки и спал на его кровати. Молодой барин, приехав к маменьке погостить на следующее лето, был увиденными переменами в доме потрясен. Хорошо помня отца, он поначалу попробовал было устроить маменьке сцену, но барыня успела крепко привязаться к любовнику и расставаться с ним не пожелала. Да и экс-гувернер, освоившийся с новым своим статусом, с юношей держался сурово и несколько свысока. В доме произошло несколько громких скандалов, Андрей грозился навсегда покинуть поместье, а его мать, не в силах сделать выбор, плакала и ломала руки. Смертельно обидевшись на мать и возненавидев занявшего место отца бывшего гувернера, молодой барин целыми днями пропадал на речке, бродил по лесу, уезжал в самые дальние уголки поместья. Михаил, разумеется, повсюду его сопровождал. Юноше надо было хоть кому-то излить душу, выговориться. В одном из таких походов Андрей с Михайлой и как-то наткнулись на бивак веселой хмельной компании охотников во главе с экс-гувернером. Углядев в его руках любимое ружье отца, молодой барин вскипел и, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думал по поводу его присутствия в поместье. Охотники захихикали, экс-гувернер побагровело надавал Андрею по щекам. Плача от унижения, тот кинулся к матери, но ни сочувствия, ни поддержки от нее не получил. И тогда он впервые сказал Михаиле, что обязательно убьет негодяя-гувернера. С той поры он не мог больше говорить ни о чем и строил бесконечные планы убийства человека, оскорбившего память отца и отнявшего у сына мать. Михайло с юных лет, отличающийся рассудительностью, поначалу откровения молодого барина всерьез не принял. Но когда тот стал брать с собой на прогулке заряженную берданку, Михайло забеспокоился и стал отговаривать приятеля барина от греха. Однако его в гневе прогнали прочь, и лесные прогулки барин стал совершать один. Кончилось все плохо. Однажды Барчук ворвался в чуланчик Михайлы весь в слезах, растрепанный, со следами крови на рукаве сюртука и попросил приятеля спрятать ружье. Выплакавшись, он признался, что застрелил своего обидчика. С Михайлы была взята клятва молчания. Барыня, не дождавшись вечером возвращения своего любовника с охоты, снарядила на поиски целую экспедицию слуг и деревенских мужиков. Труп экс-гувернера, разумеется, был вскоре обнаружен, а у Барчука был столь испуганный и виноватый вид, что никаких объяснений, собственно, и не потребовалось. Уже под утро барыня разбудила Михайлу. Поначалу его обвинили в том, что он потакал легкомыслию молодого барина и не сообщил ей матери о его намерениях. Его корили в неблагодарности и легкомыслии. Не смея сказать в свое оправдание ни слова, Михаил молчал. Ему тоже было жалко до слез товарища своего детства, за которым должен был приехать исправник. Выхода из случившейся трагедии Михаила не видел. Зато его видела барыня. Выплакавшись, она как-то очень быстро успокоилась и приказным тоном попросила его взять убийство на себя. Трудно обвинять женщину, которая только что потеряла последнюю свою сердечную привязанность и вот-вот могла потерять сына, ставшего убийцей. Да Михайло и не думал никого обвинять. Но и брать на себя чужой тяжкий грех не желал. Барыня же снова принялась плакать и перешла к уговорам. Простодушному подростку пообещали нанять лучшего адвоката. Ему сулили помощь, поддержку, даже учебу за границей. И всего-то уверяла барыня за месяц отсидки в холодной у исправника, с которым она, конечно же, сумеет договориться. Только потом, уже на суде, он узнал, что в то время, пока барыня уговаривала его взять на себя вину ее сына, вызванный ранее исправник в присутствии свидетелей уже обнаружил в чуланчике Михайла злополучное ружье и записывал правдивые показания молодого барина. А тот, путаясь и краснея, показал, что бывший гувернер побаловался с деревенской девчонкой, Который Михайла собирался засылать сватов и якобы поклялся отомстить обидчику и даже попросил у него Андрея старое ружье. Не было на суде, разумеется, никаких адвокатов. Ни дорогих, которых обещали выписать из уездного города, ни прочих. Судья не обращал внимания на явные противоречия в показаниях свидетелей и самого Михайла и торопливо приговорил его к десяти годам каторжных работ. Через два месяца вместе с партией других арестантов юноша уже звенел кандалами по Владимирскому тракту. «Так-то, Карл Христофорович бывает в жизни нашинской!» Закончил Михайло свой рассказ и ожесточенно растоптал третью цыгарку. «Да, вот бедняга!» Ландсберг покачал головой, поколебался и все же спросил, «А за что второй раз тебя? Нынче-то?» Подняв голову, он увидел, что вокруг его шконки незаметно столпились соседи-каторжники, молчаливые и угрюмые. Каждый думал о своем. В другой раз? Переспросил Михайло. А все за то же, мил человек. За простоту мою. Семь лет в каторге я на таскал и уголек Кайлом рубил, да на поселении потом пять годков отбыл. Разрешили мне уехать в город Тобольск? Только я, дурак умных людей послушался и решил свидеться с той барынькой и Борчуком, что меня в каторгу за место себя определил. Научили умники меня. Поведешь себя правильно, мол, и отвалят тебе деньжонок за обиду да за твое молчание от своих богатств. А ты, дескать, купишь себе чистый пач, и домишко где-нибудь в Твери и жить станешь кум-королю. Я и послушал. Руки у меня мастеровые, думаю, с деньжонками найду себе дело небольшое и астрономию стану потихоньку постигать. Больно мне эта наука нравилась еще с малолетства, Карл Христофорович. «И что же?» «А ничего. Поехал я в Центральную Россию, нашел барыню с сыном. Да только они не слишком рады встрече-то были. Барыня сразу полиции пригрозила, да и и меня. Мне б сразу уехать от греха, да денег не по ложке, все прожил». И на совесть людскую понадеялся, дурак. Два дня на улице барина молодого караулил. Хотел с ним по-хорошему объясниться. Дождался. Добром денег попросил, хоть на обратную дорогу в Тобольск, к месту приписки. Назначил мне Барчук встречу на следующий день, а за место себя колоточного прислал. Тот меня заворотник да в участок. Барынька-то пожаловаться успела, что я у нее миллионы требовал, да фатеру их не угрозил спалить. Дворник потом на суде присягнул, что у черного хода охапку соломы даже стянку с керосином нашел. И ну, мне еще одну каторжную десятку и сунули. Плыву, вот теперь науку-астрономию в Соколине постигать. «Что ж, Михайло, быть нам с тобой компаньонами», — вздохнул Ландсберг и тронул собеседника за плечо. «Не горю, астроном. Живы будем и науку твою одолеем». Арестанты, на которых Ландсберг бросил выразительный взгляд, стали потихоньку расходиться. Поднялся с места и Михайла. Хмыкнул, покрутил головой. Вот ведь как человек устроен Карл Христофорович, а? Давно все прожил, пережил, а начнешь вспоминать, и снова в груди щемит что-то. Почему так? Потому что человек ты. С совестью, со своими понятиями. Да и в каторгу незаслуженно попал. Разве можно с этим смириться?» Ландсберг обнял Михайлу за плечи, слегка тряхнул. «Выше голову, компаньон. Проживем и в каторге». «Кстати, Михайло, вот ты недавно Горация мне процитировал. В русском переводе сей афоризм означает «от сих до сих», от начала до конца. «А почему на латыни говорится «от яйца до яблока»?» «Знаю я этот афоризм». Сам употреблял в разговорах, а вот сейчас задумался. Причем тут яйца с яблоками?» Михайло, испытывающий глянул на Ландсберга. «Не проверяет ли его новоиспеченный компаньон? Не насмешки ли строит?» Не углядев подвоха, солидно огладил аккуратную бороду. Крякнул. «Ну, коли не знаешь, скажу. На Руси трапезу с супа, либо сощей начинают». А у римлян древних иные обычаи были. Те с яиц начинали, и яблоками непременно застолье кончали. — Ну, спасибо, компаньон, теперь знать буду, — серьезно кивнул головой Ландсберг и отвернулся, пряча легкую усмешку на губах.